Алвин Кренслейн. Величайший атлет всех времён. Если герой первой олимпиады 1896 года, немецкий атлет Карл Шуман, ставший первым в истории четырёхкратным олимпийским чемпионом, завоевал свои золотые медали в разных видах спорта гимнастике и борьбе, то на следующей олимпиаде, проходившей в 1900 году в Париже, Другой спортсмен впервые стал четырёхкратным чемпионом в одном виде спорта. Это был американский легкоатлет Алвин Кренслейн. Три свои золотые медали он завоевал на беговой дорожке, а четвёртую на состязаниях прыгунов в длину. И до сих пор Кренслейн остаётся единственным легкоатлетом, кому удалось на одних играх четырежды победить только в индивидуальных дисциплинах. После парижского триумфа газетчики восторженно называли двадцатичетырёхлетнего Кренслейна величайшим атлетом всех времён. А ещё американцем из Вены. Это полностью соответствовало действительности, ведь он родился в городе, который был тогда столицей Австро-Венгрии. Но когда Алвину исполнилось 3 года, его родители решили перебраться в США и обосновались в Филадельфии. Будущий четырёхкратный олимпийский чемпион Мечтал о карьере зубного врача. С этой целью он поступил на медицинский факультет Пенсильванского университета, который, как и положено американскому университету, был центром не только науки, но и спорта. Особенно он славился легкоатлетической командой. Алвин попробовал свои силы в беге и в прыжках в длину, и вскоре будущим стоматологом всерьёз заинтересовались тренеры-профессионалы. Отличные природные данные Позволили Алвину добиться больших успехов сразу в нескольких видах лёгкой атлетики: спринте, беге с барьерами и прыжках в длину. Он быстро выдвинулся в число лучших спринтеров США, но коронным его видом стал бег с барьерами. Кренслейн не только тренировался долгими часами, но и много размышлял. Спортсмены того времени в барьерном беге перепрыгивали через препятствия, делая потом поневоле короткую остановку. Алвин же изобрел новую технику, которая позволяла как бы перешагивать через барьер, не замедляя темпа. Конечно, она была еще не столь отточенной, как у современных барьеристов, но Крэнслейн с завидной легкостью побеждал своих соперников. Уже в 1897 году он стал чемпионом США в беге на 200 метров с барьерами. Немалых успехов добился и в прыжках в длину. В 1899 году установил рекорд США, который однако продержался недолго. Вскоре его побил другой студент, Майер Принстейн из Сиракузского университета, который, кстати, как и Кренслейн, выступал также и на беговой дорожке, но с меньшими успехами. В 1900 году Кренслейну и Принстейну вновь предстояло спаривать звание рекордсмена по прыжкам в длину. На этот раз Олимпийского. На второй Олимпиаде Кренслейн выступал в четырёх видах легкоатлетических соревнований. Первую золотую олимпийскую медаль он завоевал в беге на 60 м, пробежал эту дистанцию за 7 секунд. Это был мировой и олимпийский рекорд. А ведь по его же собственному признанию, он рассматривал этот забег лишь как своего рода разминку перед более важными для него состязаниями в барьерном беге. Вторую золотую олимпийскую медаль Алвин выиграл в беге на 110 м с барьерами. Пришедший вторым американец Маклин отстал от него на полтора метра. Алвин же показал результат 15,4 секунды, ставший олимпийским рекордом. Третью золотую олимпийскую медаль было выиграно им в беге на 200 м с барьерами. Результат олимпийского рекорда составил 25,4 секунды. И наконец, четвёртую золотую медаль. Алвин завоевал в секторе для прыжков в длину. Здесь, прыгнув на 7 м 185 см, он и взял реванш у Майера Принстейна, показавшего результат 7 м 175 см. Завоевав четыре золотые олимпийские медали, Кренслейн решил, что пора работать по специальности, ведь он уже был дипломированным стоматологом. Врачебную практику Крэнс Лейн открыл в немецком городе Дюссельдорфе. Но по какой-то причине дела у него здесь не пошли, и он вернулся в США. Да и вообще оставил стоматологию, вскоре став главным тренером команды легкоатлетов Пенсильванского университета. На пятую Олимпиаду, проходившую в 1912 году в Стокгольме, Крэнс Лейн приехал в качестве одного из тренеров Олимпийской команды США. Год спустя Олимпийский комитет Германии пригласил его тренировать немецких легкоатлетов, готовя их к шестой Олимпиаде, которая должна была пройти в Берлине в 1916 году. Кренслейн принял предложение и переехал в Германию. Но в 1914 году началась Первая мировая война, и об олимпийских играх пришлось надолго забыть. Выдающемуся легкоатлету пришлось опять возвращаться в США. Жизнь Алвина Кренслейна оказалась к несчастью короткой. Четырёхкратный олимпийский чемпион умер от болезни сердца 6 января 1928 года. Ему едва исполнился 51 год.